Глава 10. Год сорок третий от великого раскола. Лето угасло. Зелень разбавлялась золотом и багрянцем. А иногда одинокий красочный лист прилетал гонимый ветерком на мое привычное место. Темнело еще поздно, но скоро день все стремительнее пойдет на убыль. Уже идет, но обманчивое теплое лето держит в сетях, не дает поверить. Первая годовщина почти настигла меня. Она буквально наступала на пятки. Невозможно поверить, что год вскоре кончится и начнется новый оборот. Я возвращалась к дому глубокой ночью и думала, что найду темную избу, наполненную тихим дыханием двух спящих. Но, приблизившись, заметила свет лучины, и шаг по неволе стал энергичнее. Хотелось заварить травы и сгрызть сухарь. В животе заурчало при первой мысли о еде. За предвкушением трапезы я не сразу поняла, что внутри избы идет жаркий спор. Голоса отчетливо слышались даже на улице. Я никогда не видела, чтобы они ругались и не слышала споров. Это напугало. Просто не может такого быть. Калин никогда не повышал голоса. Амара не умела сердиться. Ради богов. Они вели молчаливые разговоры. Будто слова вообще были не нужны. О каких дрязгах могла идти речь? Но сейчас именно это и происходило. Я подумала, что стоит развернуться и уйти, чтобы дать им немного уединения. Но вдруг услышала свое имя. «Это Егишна должна решать. Как же ты не понимаешь?» Горячо вскрикнула Мара. «Она не видит целостной картины. Мы не можем поделиться с ней всей правдой, а потому должны молчать вовсе». — возражал Калин. — Ты знаешь, к чему это привело нас. Ты знаешь, что бывает, когда он затеивает свои интриги. — Да, но я также знаю, что если бы у меня был шанс вернуть тебя, — в отчаянии прокричала она, — я бы пошла на любые жертвы. Хочешь сказать, что не заплатил бы цену, если бы речь шла обо мне? — Даже не задумался бы. Его голос звучал возмущенно. — Неужели ты думаешь? Но я не стала слушать дальше. То, что она сказала, заставило меня решительно распахнуть дверь, и я ворвалась в избу. Что значит шанс вернуть? Меня не заботили какие-то приличия. Да, я подслушивала и неловкости не чувствовала. Мне казалось, что голос прогремит подобно голосу громовержца из моего сна. Но крик получился визгливый, сорвавшийся. Меня трясло. Они оба пораженно застыли. Мара выглядела более собранной. Глаза же Калина бегали. — Я не слышал, как ты подошла. — Пробормотал он. Иногда, когда она хочет, ее никто не слышит, — заметила Мара. Ее голос звучал спокойно и ласково. Она обхватила ладонь Калина знакомым жестом. Но я отмахнулась от вида его ладони и ее руки, облаченной в перчатку. — Я хочу сейчас же знать, что вы от меня скрываете. Мой голос походил на крик. «Действительно, я г и ш н о Калин пришел в себя, и в его голосе зазвенела сталь. «Ты требуешь раскрыть все секреты?» «Появилась здесь Голию Перекатной, привезя с собой, привезя его!» Он споткнулся, но быстро взял себя в руки. «Никогда ничего не объясняла, и мы не задавали вопросы. Мы относились с пониманием и приняли тебя в свою семью. Такова твоя благодарность». «Я отшатнулась?» словно он влепил мне пощечину. Жар бросился в лицо, а внутри разливалась паника. Он выгонит меня. Снова близится осень. Я не смогу жить рядом с погостом своей т е л е г и Нужно было молчать. Я судорожно дышала, пытаясь усмирить свой гнев и не разжигать негодование Калина. Это было по-настоящему сурово, Калин. Пожурила его Мара совсем неуместным тоном. Даже я почти поверила. Представь, как себя чувствует Егишна. Повернувшись ко мне, она подмигнула. Она подмигнула мне. В такой момент он просто хочет, чтобы ты уехала и была в безопасности. з а г о в о р щ и с к и зашептала она. И согласись, он заставил тебя чувствовать себя виноватой. Калин судорожно вздохнул а и опустился на скамью, спрятав лицо в ладонях. Его плечи вздрагивали. Я перестала понимать, что происходит. Вид плачущего Калина серьезно меня испугал, и чувство вины засыпало жарким костром внутри. Хотелось провалиться сквозь землю. «Я не должен был опускаться до таких слов и пытаться управлять тобой, Егишна», раздался голос парня, приглушенный ладонями. «Это именно то, что я ненавижу в нашей смарой жизни. Нами всегда управляют». Я не понимаю, о чем ты, Калин. Старалась подбирать слова осторожно. Но мне жизненно важно знать, что значит шанс вернуть его. А теперь я умоляла. Мы не можем рассказать тебе все, — проговорила Мара. Нас обязали хранить молчание против воли. Ты сможешь узнать всю правду только после возвращения Владана. И, скорее всего, ты возненавидишь нас после этого. Никогда! Воскликнула я горячо. Думаю, это были самые яркие эмоции от меня за все время нашего знакомства. Я не могу представить, что может заставить возненавидеть вас. О, ты и половины не знаешь, — пробормотал Калин. Мы плохие люди. Калин предостерегла его Мара. Она обратила ко мне лицо, и ее голос был извиняющимся. Он прав. Но я не хочу, чтобы он пострадал», — сказав больше. «Я не могу потерять его. Он все для меня. Но он прав. Мы плохие люди». Я засмеялась. Я хохотала, и слезы текли по щекам. Они выглядели несколько напуганными моей реакцией. Но я не могла остановиться. «Сейчас? Сейчас я покажу вам, кто из нас троих действительно плохой человек». Выдавила я... и рубанула ребром ладони по воздуху, наводя морок.